Глава 26. Последнее сообщение Кейвера на Землю. Таким образом обрывается предпоследнее сообщение Кейвера. Кажется, как будто видишь, как он движется в голубом раке вокруг своего аппарата и в последний раз подаёт сигнал на Землю, совершенно не подозревая, какая нас разделяет завеса недоумений, не подозревая о подстерегавших его опасностях. Его несчастная потребность быть понятым всеми жестоко обманула его. Он говорил о войнах, он рассказывал о силе людей и их неразумной страсти к насилиям, об их неутомимой жажде завоеваний и их страсти к спорам. Он сделал нашу расу предметом ужаса и отвращения для всего лунного мира, и, наконец, я убеждён, у него вырвалось самое роковое признание, а именно: что только от него одного зависело, по крайней мере, в течение продолжительного времени, возможность появления других людей на Луне. Для меня очевидно, в каком направлении заработал после этого холодный, нечеловеческий разум лунного мира. Смутное подозрение должно было закрасться в душу Кейвера, а, может быть, над его головой удар разразился неожиданно? С какой тяжести на сердце он бродил по Луне? чувствуя угрызение совести за свою болтливость. Великий Лунарий, вероятно, обдумывал создавшееся положение, и Кейвора расхаживал по Луне так же свободно, как и раньше. Но, очевидно, что-то помешало ему добраться до электромагнитного аппарата после того, как он отправил только что изложенное сообщение. Несколько дней мы от него ничего не получали. Может быть, состоялась новая аудиенция, где он держался более сдержанно? кто знает. И вдруг, совершенно неожиданно, как предсмертный крик среди глубокой ночи слетело с неба последнее сообщение, отрывок, обрывки двух фраз. Первая — «Я поступил безумно, сообщив великому лунарию». За этими словами последовала пауза, продолжавшаяся, может быть, с минуту. Можно предположить, что помешало какое-то внешнее препятствие, что-то произошло. Представляю себе такую картину. Ему помешали, а он стоит в одержительности среди неясной громады аппарата, сумрачной, освещённой голубым светом пещеры, внезапно бросается к аппарату, но слишком поздно. Затем торопливо переданные слова: "Кей варит, делается так. Возьмите", затем одно слово, совершенно лишённое смысла. Лезно. И это всё. быть может, в последний роковой момент он хотел выразить, что всё бесполезно. Во всяком случае, мы не знаем, что стало с его аппаратом. Но что бы там ни случилось, мы не получим больше сообщений с Луны. Что касается меня, то я ясно представляю себе такую картину: облитый голубоватым светом, похожий на призрак, склёкотченный кейвер отчаянно борется в объятиях насекомоподобных селенитов. Они напирают на него, пищат, упрекают, быть может, даже сражаются. Шаг за шагом он отступает. От последней попытки обратиться с речью или сигналом к своим земным сородичам он вынужден отказаться и погрузиться в неизвестность, во мрак, в молчание, которому нет конца. Конец книги. Читал Дмитрий Седаш.